Глава десятая Ночью в пустынном замке все обитатели которого спали беспробудным сном, было жутковато. Умом я понимала, что никто не сможет и не посмеет причинить вреда. Но глупое сердце, сохранившее все человеческие страхи, колотилось так, что казалось выпрыгнет из груди. Только миновав хозяйскую половину, удалось совладать с собой. Так и заброшенную комнату нашла без проблем. В поисках помогло то, что прекрасно видела в темноте. Странно, что ранее не пользовалась этим преимуществом. Чего еще о себе не знаю. Ступая практически бесшумно, походила на привидения. Даже стражи с амулетами ничего не заметили, когда прошла в полуметре от них. Уже в комнате переоделась в старое домашнее платье, которое предусмотрительно прихватило с собой. Хождение по тайным ходам, как оказалось, довольно грязное занятие. Ступая по темным узким коридорам, поражалась тому, что помню каждый поворот, каждую нарисованную стрелочку и даже расположение комнат за скрытыми глазками. Интуитивное чувство направления позволило выйти к покоям Ксении. Но к моему огорчению ничего интересного там не происходило. Императрица спокойно спала. Хм, а что я хотела увидеть в такой поздний час? Ну, не дура ли? Разозлилась на саму себя. Делать нечего. Раз уж выбралась из комнаты, рискуя попасться, надо извлечь хоть какую-то пользу. Направилась прямиком к кабинету Вилмира. Тоже промах. Вампир находился на месте, но с моего наблюдательного поста ничего толком и не понять. Мужчина сидел за столом, погрузившись в работу с бумагами. Ну, по крайней мере, выяснила, что потеряться в потайных ходах не грозит. Нашла утешительное оправдание. В следующий раз буду умнее. Я уже возвращалась обратно, когда разобрала чье-то рычание за стеной. Привычного глазка для подглядывания не обнаружила, и в его поисках мне пришлось обшарить всю стену. Ой! Едва заглянув внутрь, отшатнулась. За стеной, раскачиваясь из стороны в сторону, стояла София. Вид у нее был полубезумный, на лице следы чужой крови, дурманищий аромат, который подсказал, что недавно сестричка принимала пищу. Значит, она прошла обращение. Но откуда столько агрессии? Припомнив свои первые часы после пробуждения, поежилась. Оно сопровождалось настолько ошеломительными и яркими моментами, что затмило все остальное. А потом я выживала, спасала Ксавьера. Но обострение всех чувств разом доставило массу неприятностей. Вот только справлялась с трудностями, я одна. Рядом не было крепкого плеча Создателя или хорошего помощника. А с Софией иное дело. — Кто там? — проскрежетала сестричка, отчего я чуть не подпрыгнула. — Я тебя чувствую! Покажись! Стена содрогнулась от неслабого удара. Сообразив, что София сейчас развалит каменную кладку и обнаружит потайной ход, поспешила убраться во свояси. Хорошо она не узнала меня. Интересно, как долго Вилмир будет скрывать правду? Когда соизволит рассказать мне об уготованной судьбе?» Стуки в стену продолжались еще долго. В сонной тишине замка они разносились гулким эхом. А когда внезапно стихли, то наоборот заставили беспокоиться. Я уже достаточно покружила по коридорам. Не выяснив ничего нового, решилась еще раз заглянуть к Софии. Как же удивилась, когда в комнате увидела двух девушек, похожих друг на друга э <связывая> У нас появилась еще одна сестра? Перебор!» Из подслушанного разговора поняла, что вторая — это я. Манера держаться, повадки, жесты — все настолько точно скопировано, будто смотрелась в собственное отражение. От жуткого предчувствия все внутри скрутило в тугой узел. «Как такое возможно?» Даже ущипнула себя, чтобы убедиться, что не сплю. Но нет, я по-прежнему оставалась собой, а та незнакомка — моей точной копией. Сдавив виски пальцами, тихонько сползла на пол. В голове не укладывалось «Схожу с ума?» «Нет, с головой у меня все в порядке. Точно знаю. Я — это я. А та девушка — кто угодно, только не Малиберратокс. И если она надумала разрушить мою жизнь, пусть пеняет на себя». Если понадобится, шею сверну голыми руками». Злость предала сил и вернула способность четко мыслить. Для начала поднялась и прильнула к глазку. Девушки общались. Причем София называла незнакомку Мали, а значит, не сомневалась в том, что к ней пришла я. Лже Мали говорила, что хочет остаться в Дории, а сестру уговаривала вернуться в сертею Вдобавок, Убеждала занять мое место рядом с Ксавьером. Себя же она видела невестой Кальмина Вандорена. Хм, а мне тогда что остается? Неужели решили избавиться? Ну уж нет. Пока девушки разговаривали, опрометью бросилась к выходу. В комнате спешно переоделась в чистое платье и направилась к покоям Софии. Не зря я вчера потратила время и выучила расположение комнат в замке. Да и родственная кровь чувствовалась особенно остро и вела не хуже путеводной нити. Справедливо рассудив, что гостья не останется у сестры ночевать, выбрала укромный угол, из которого просматривался вход, и приготовилась ждать. Прошло около получаса, когда в беззвучно приоткрытую дверь выскользнула хрупкая фигурка. Девушка уверенно ориентировалась в темноте, и я удивилась, когда она свернула в крыло для слуг. Тихий возглас изумления вызвали и внезапные метаморфозы. Мое лицо и фигура вдруг поплыли, преображая девушку в... Лиеру? Замерев истуканом, долгие десять минут пялилась на комнату, в которой скрылась служанка. Мысли лихорадочно метались в поисках правдоподобного объяснения увиденному. На ум приходило только одно — Лиера метаморф из той породы, что меняли внешность по желанию. Тристан Аммарен упоминал о них, но тогда я не придала этому значения. Вернувшись к себе, улеглась спать. Приключений на сегодня хватило за глаза, однако тревожные мысли гнали сны прочь. Появление новой фигуры в сложной партии, задуманной Вилмиром, пугало. Зачем ему еще одна Мали? Впрочем, ответ вертелся на кончике языка. Ни Ксавьер, ни Кай не поведутся на подделку в лице Софии. Особенно Ксавьер. Ну, а Метамор была моей абсолютной копией. Я же чуть с ума не сошла, когда увидела себя. Лиера запросто станет мной. Но зачем? Очевидно, вандоран не рассчитывал на мою сговорчивость. А значит, служанку подсунет брату, а Софию отправит в Сертею. Опасаясь разоблачения и не в силах противиться власти Создателя, сестричка превратится в марионетку. Ксения же будет покрывать приемную дочь и также подпадет под влияние Вилмира. А зная, какой властью обладает над драконом истинная пара, гариц заполучит рычаги давления на Императора и его единственного наследника. Нет, я не могу такого допустить. Это всего лишь мои предположения но если хоть малая часть соответствует реальности, то сделаю все возможное, чтобы помешать Вандорану. Только под утро забылась тревожным сном. План действий, сформировавшийся к тому времени, был прост. Вести себя тихо. Обучаться всему, что поможет раскрыть новые способности. И искать возможность, если не сбежать, то расстроить коварный замысел Вилмира. За завтраком слушала болтовню Шелли. Она находилась под впечатлением от вчерашних событий и все рассуждала на тему того, как могла так безответственно уснуть на хозяйской кровати. Я лишь поддержала версию, выдвинутую лиерой и убедила девушку, что не держу на нее зла. С утра пораньше пожаловала портниха. Солидная дарийка с неожиданно крупным телосложением и грубоватыми чертами лица. После воздушно-легкой эстеборнитель произвела тягостное впечатление. Впрочем, ее работе это никак не помешало. Помощницы Вейры Одиссы измерили меня с головы до пяток, а сама Дарика поинтересовалась о моих предпочтениях. Заказала я от души. Парадные платья, повседневные, домашние, костюм для верховой езды и занятий спортом, кучу белья, рубашек и ночных сорочек. После Вейры Одиссы настал черед обувщика. С ним поступило проще. позволила измерить ногу, а потом отправила к портнихе, чтобы изготовил пару обуви к каждому наряду. Не забыла и про служанок, добавив к заказу по паре простых платьев и туфель. Мне чужих денег не жалко, а так, глядишь, заручусь хоть чьей-то поддержкой. На Лиеру, разумеется, не рассчитывала, а вот Шелли мне понравилась. Пообещала себе, что заберу девушку в Сертею, когда представится возможность. Они с Грир обязательно подружатся. Оставшееся до полудня время посвятила занятиям. Книгу «Основы магии» прочла одной из первых и даже попыталась применить знания на практике. Но к моему огорчению ничего не получилось. Те искры, что недавно сорвались с пальцев, не появлялись по желанию. Автор учебника настоятельно советовал найти внутренний источник и черпать оттуда силу но я не понимала, что он собой представляет и как его искать. Хоть и тяжело признаваться, но без помощи учителя не освоить даже простейших заклинаний. Решила поискать ответ в библиотеке. После обеда туда и направилась. Как же перепугалась, когда нос к носу столкнулась с младшим Вандораном. «Э, -э, э Рагмир? Рада встрече!» Переведя дух, вежливо улыбнулась парню. Он, пожалуй, единственный, кого могла не опасаться. — А что ты здесь делаешь? — дариц ничуть не смутился. — Люблю книги, поэтому много времени провожу за чтением. Об этом известно каждому обитателю замка. Гораздо интереснее, что тебя сюда привело. — Жажда знаний, — нахмурившись, пробурчала в ответ. — Подумаешь, корчит из себя умника. Я же в гости не напрашивалась. О! Рагмир обратил внимание на учебник в моих руках. Интересуешься магией? Жаль, без способности все бесполезно. Если дара нет, то никакие книги не помогут. Лучше обрати внимание на магию крови. Указал рукой на дальнюю полку под самым потолком. У нас хранятся книги для новообращенных. Информация в них изложена легко и доступна. Если есть желание, быстро усвоишь теорию да и кай не откажется помочь дариц выглядел искренним и улыбка располагала к себе резкую смену моего настроения он заметил и судя по всему не понимал причины а потому действительно старался помочь угу. помочь откинула анддор на внимательным взглядом а что можно попробовать рагмир решилась на просьбу на днях выяснилось что у меня есть да — Огненный, а я не представляю, с чего начать обучение. Тут, — потрясла учебником, — все вроде грамотно написано, но нужен внутренний источник, а я понятия не имею, как его увидеть. Подскажешь, что делаю не так? — Я-то подскажу, — шумно втянул в воздух Дариец. — Но не лучше ли обратиться с этим вопросом к брату? Создатели сами должны заботиться и обучать подопечных. — Каю не понравится, если вмешаюсь. — Нет, Кальмин не устраивает в качестве учителя, потому и спрашиваю тебя. — Если можешь, помоги. Или брата боишься? Парень вспыхнул от возмущения, очевидно затронула больную тему. Однако он быстро совладал с эмоциями и спокойно ответил. — Если Кая не будет возражать, то позанимаюсь с тобой. Но прежде... Рекомендую заняться тем, что действительно доступно. Магии крови. Знание возможностей собственного тела. Вот ступенька к овладению ударом стихии. Держи. Рагмир не поленился забраться по приставной лесенке наверх и достать учебник. Изучи это. В любом случае пригодится. Вечером будет прекрасная возможность задать волнующие тебя вопросы Кальмину. Он как раз вернется к ужину. «Что же, спасибо и на этом!» — вновь улыбнулась. Причин обижаться на парня не видела. Он не отказался, а попросил подтверждения, следуя принятым правилам. Книжку я прихватила с собой, собираясь внимательно прочитать ее и запомнить. Рагмир прав. Начинать нужно с магии крови. Пора уже подробно изучить, что значит быть вампиром.